Глава 2. Ни единый лучик дневного света не проник в комнату сквозь плотные драпри на окнах, а потому, проснувшись, я вынуждена была включить ночник, чтобы узнать, который час. И, к своему удивлению, обнаружила, что уже около восьми утра. Можно сказать, заспалась так заспалась. Ведь обычно я просыпаюсь в шесть и сразу же отправляюсь кормить своих животных. Я кое-как сползла со своего роскошного ложа и направилась к окнам, чтобы раздвинуть ночные шторы. Раздвинула и тут же непроизвольно издала восхищенный возглас при виде красивейшей панорамы, представшей моему взору. Кеннаерт Лодж, как полностью назывался сам дом, был выстроен на одной из скал и развернут своим фасадом в сторону узкой долины. Лощина плавно спускалась к самой низине, туда, где извивалась и петляла небольшая речушка. Потом опять взмывала вверх по направлению к горным вершинам, раскинувшимся по другую сторону ущелья, со слепительно белыми снежными шапками, похожими на такие огромные головки сахара. Всё вокруг искрилось и переливалось в первых лучах утреннего солнца. Я слегка приподняла свежевыкрашенную оконную раму, чтобы вдохнуть полной грудью морозный воздух шотландского высокогорья. Чистейший воздух с едва заметной ноткой запахов прелой листвы и оставшейся зелени, как обычно пахнет земля осенью. Все это скоро перегниёт и превратится в ценнейший компост, столь необходимый по весне, когда все снова проснется и потянется к жизни. Мне захотелось немедленно выскочить на улицу и с головой окунуться в красоту окружающего пейзажа. Я быстро натянула на себя джинсы и свитер, сверху набросила еще и лыжную куртку. На голову надела вязаную лыжную шапочку, на ноги прочные полусапожки. Оделась и сразу же побежала вниз к парадному входу. Дверь была не заперта. Я вышла на улицу и принялась с восторгом разглядывать пейзаж поистине неземной красоты — представший перед моим взором. Прямо как в раю, невольно мелькнуло у меня в голове. Каким-то чудодейственным образом ничто не нарушало прозрачной тишины момента и всего окружающего великолепия. Ни посторонних звуков, ни людей, ни животных, наверняка обитающих в этих местах. «Вот это все моё!» — прошептала я, вышагивая по покрытому инеем газону, разбитому перед домом. Подмерзшая трава слегка поскрипывала под ногами. Внезапно что-то хрустнуло слева от меня. Я глянула в ту сторону и увидела между деревьев молодую косулю. Большие заострённые уши, длинные ресницы, красновато-коричневый окрас в пятнышках. Но вот косуля легко встрепенулась и тотчас же скрылась. У Маргарет загон, в котором паслись олени и косули, был очень большим, И все в нем было обустроено наилучшим образом, чтобы максимально приблизить условия существования животных, находившихся на реабилитации, к естественной среде обитания. Но все же, как ни говори, а загон есть загон, огорожен, как и положено со всех сторон. А здесь, в Кинаирде, в распоряжении оленей и косуль, тысячи акров свободных земель, огромные территории, на которых они могут резвиться и делать, что им захочется. Здесь у них есть та свобода, к которой привыкли все дикие животные. Правда, и угрозы тоже есть. Сегодня такой угрозы для них все чаще становится уже не другое дикое животное, их природный враг по определению, как это бывало в прежние времена. Сегодня главная угроза для них — это человек. «Впрочем, природа не гарантирует полной безопасности никому», — подумала я. Даже человеку, самонадеянно возомнившему у себя царему и повелителем Земли. О, как же мы, люди, наивны, как заблуждаемся, веря в то, что мы непобедимы. Но сколько раз видела я собственными глазами, как бури и ураганы, посылаемые нам с небес, оборачиваются страшными бедствиями. Один мощный порыв торнадо, и вот уже сотни и тысячи нас сметаются безжалостно прочь с поверхности земли. Я миновала половину склона, спускаясь вниз. остановилась возле бурлящего ручейка, переполнившегося через край после сильного дождя, минувшей ночью. Снова сделала глубокий вдох и огляделась по сторонам. «Так, я могу здесь пожить хотя бы какое-то время?» «О да, да, да», — радостно запела в ответ моя душа. Впрочем, изолированность здешних мест даже для меня кажется чрезмерной. Такое впечатление, будто Кенайрд находится где-то на другой планете. Наверняка мои сестры снова примутся упрекать меня, говорить, что я сошла с ума, добровольно заточая себя в такой глуши, что мне нужно чаще бывать на людях, встречаться с подходящими мужчинами и все такое. Однако все эти веселенькие перспективы не пробуждают в моей душе музыку, и ей вовсе не хочется петь. Только на природе я ощущаю, что живу полноценной жизнью. Только на природе обостряются все мои чувства. Я все вижу, все слышу. Все замечаю. Словно парю над землей, сливаясь со всей Вселенной. Вот и здесь, в Кенаэрде, я сразу же поняла это, душа моя расцветет, А все то, что я так старательно скрываю в себе, прячу от окружающего мира и близких мне людей, все это вырвется здесь наружу. Какое же это будет счастье — просыпаться каждое утро среди такого великолепия. Поистине, судьба преподнесла мне несказанный подарок. «Что ты, папа, думаешь о моем переезде сюда, в Кинайрт? спросила я, задрав голову к небу, всем сердцем надеясь получить ответ, установить, наконец, живую связь с человеком, которого я любила больше всего на свете. И снова мой вопрос остался без ответа. Просто повис в воздухе, что удручало. Я почти физически почувствовала, как меня накрывает волна разочарования. В нескольких сотнях метров от Кенайрт-Лодж я обнаружила чудесное местечко. Подошла к краю каменистого утеса и уставилась вниз, разглядывая пологие склоны, сплошь заросшие лесом. Место очень уединённое, можно сказать, такая сугубо приватная территория. Я стала карабкаться вниз по склону, намереваясь изучить площадку со всех сторон. Спуск оказался совсем несложным. Вот и отлично». Получается, что я нашла идеальное место для Молли, Игоря, Паузи и Полсона, наших четырех диких кошек, которых мы намереваемся транспортировать сюда. Я потратила еще какое-то время, обойдя всю лощину вдоль и поперек, и внимательно рассмотрев все вокруг. Лесистый склон горы обеспечит кошкам надежное укрытие; они будут чувствовать себя здесь в полной безопасности. А потом, когда они постепенно освоятся на новом месте и выйдут из своего загона на волю, они сами займутся изучением прилегающего ареала в поисках подходящих условий для обзаведения потомством. Но это все потом, в перспективе. А пока же все складывается как нельзя лучше. Жилые постройки и само имение всего лишь в 10 минутах ходьбы отсюда, что позволит мне ежедневно самой подкармливать животных. добираясь к ним даже по глубокому зимнему снегу. Испытывая чувство глубочайшего удовлетворения от своего неожиданного открытия, я стала снова подниматься по склону горы. Наверху отыскала неровную узенькую тропку, которая наверняка служила единственной дорогой, по которой можно было выбраться из этой узкой лощины. И тут услышала гул работающего мотора. Оглянулась по сторонам и увидела Кэла. Тот высунулся из окна своего лендровера, явно обрадовавшись тому, что отыскал меня. «Ну, наконец-то! И куда это вы запропастились?» Бэррил уже давным-давно приготовила завтрак, поднялась к вам наверх, чтобы пригласить к столу, а вас и след простыл. Она перепугалась не на шутку. Сказала, что наверняка вас похитил полоумный Мактавиш, наше местное привидение. Говорят, его призрак до сих пор обитает в доме. «Ой, простите меня, виновата, Кэл». Совсем забыла о времени. Такое прекрасное утро. Вот я и решила немного прогуляться, пройтись по окрестностям и осмотреться вокруг. Кстати, я нашла просто идеальное место, где можно будет соорудить загон для наших диких кошек. Вон там, внизу. Я махнула в сторону скалы. А вот это хорошо. Ради такого можно было с легкой душой пожертвовать завтраком Берил. Да и ей такая встряска пойдет только на пользу. А то уж совсем рехнулась бедняга. «Конечно, переживания и все такое — ясное дело, но не до такой же степени. Вы понимаете меня, да?» Кэл весело подмигнул мне, пока я устраивалась в машине на пассажирском месте рядом с ним, а потом еще какое-то время сражалась с дверцей, пытаясь закрыть ее. Ее беда в том, что она до сих пор продолжает считать себя полноправной хозяйкой Кенайрт Лодж. Собственно, в каком-то смысле так оно и есть. Однако же... «Однако... Ну, что, устроились? Тогда поехали!» Я молча кивнула, и мы двинулись в обратный путь. «Дороги в наших краях опасные, когда выпадает снег», — заметил Кэл. «Я всю свою жизнь прожила в Женеве, так что привыкла водить машину по заснеженным зимним дорогам». «Это хорошо. Такие навыки вам сильно пригодятся, ибо впереди нас ждет много снега. Взгляните вон туда!» Кэл жестом показал, куда именно мне стоило смотреть. Чуть выше того ручья, где этот березняк. Здесь олени укрываются на ночлег. «Несильно надежное укрытие», — отозвалась я, разглядывая просветы между голыми деревьями. «Согласен. Да вот беда. Большинство лесного покрова, которое раньше было в этом ущелье, давно уничтожено. Сейчас мы пытаемся восстанавливать леса, но не все идет гладко». Делянки с молодыми саженцами надо огораживать, в противном случае олени уничтожают высаженные деревья на корню. Работы — непочатый край. Новый хозяин поместья затеял большое дело. «Ах, Берил, опять ты за свои старые фокусы!» Послышался противный скрежет мотора, и машина задергалась на месте. Кэл резко затормозил, а потом стал возиться с коробкой передач, чтобы снова запустить свой старенький лендровер. Машина еще немного покачевряжилась, а потом ровно покатила вперед. Бэррил! уставилась я на водителя удивленным взглядом. Ну да! хохотнул в ответ Кэл, я ее так зову. Уж очень эта развалюха похожа на нашу капризную экономку такая же норовистая и упрямая. Хотя, в целом, несмотря на все свои выверты, очень надежная. Когда мы с Кэллом вернулись в Кеннайрт лодж, я тут же рассыпалась в извинениях уже перед настоящей Бэррил. Повинилась, что ушла из дома еще до завтрака, после чего почувствовала себя просто обязанной съесть хотя бы один сэндвич с пастой мармит, который она, по ее словам, специально приготовила для меня, чтобы компенсировать пропущенную утреннюю трапезу. Хотя, если честно, я никогда не была особой фанаткой этого спрея. Слишком уж он вязкий и безвкусный. Так и липнет к зубам. Кажется... «Она меня недолюбливает», — тихонько пожаловалась я Кэллу, когда Бэррил вышла из кухни. А он, усевшись рядом, принялся помогать мне, уминая за обе щеки остальные бутерброды. «Не обращай внимания, Тик», — перешел он на «ты». «Бедняжка все еще пребывает в состоянии стресса», — заметил он проницательно, не переставая двигать челюстями и продолжая уничтожать сэндвич за сэндвичем. «Так в какое время ты собираешься отбыть в освояси?» «Есть подходящий поезд на 3.29, но тебе самой решать». Зазвонил телефон и оборвал наш разговор на полуслове. И тотчас же на кухне снова возникла Бэрил. «Хозяин хочет поговорить с вами, Тигги. Можете подойти к телефону прямо сейчас?» — спросила она у меня. «Разумеется». Я слегка кивнула головой Кэллу, и проследовала за Беррил по подсобному коридору в небольшую комнатку, которая, судя по всему, выполняла функции такого мини-офиса. «Оставляю вас здесь одну». Экономка кивнула на телефонный аппарат, стоявший на столе, и вышла вон, плотно прикрыв за собой дверь. «Алло!» — крикнула я в трубку. «Алло, Тиги, это вы?» «Тысячу извинений за то, что не смог вырваться в Кинаирт и составить вам компанию». К сожалению, в больнице случилось несколько экстренных операций. Все в порядке, Чарли», — бодро солгала я в ответ, хотя на самом деле была сильно разочарована его отсутствием. «Ну и как вам, Кеннайрт?» «Думаю, замечательное место. Одно из самых красивых, виденных мною. Прямо дух захватывает от здешних красот. Кстати, Чарли, я уже тут присмотрела одно подходящее местечко для наших диких кошек». Правда? «Чистая правда», — ответила я и принялась рассказывать, где именно обнаружила это место, странствуя по территории поместья. «Ну, если вы считаете, тиги, что оно подходит для ваших питомцев, то я только за. А что же вы сами? Определились со своим решением? Сможете переселиться сюда вместе с ними?» «Я... Да, мне здесь очень понравилось», — выдохнула я в трубку и невольно улыбнулась. Если честно, то я просто влюбилась в Кенайрт. Так вы согласны пожить какое-то время в имении? Да, согласна, — ответила я, не раздумывая. Вне всякого сомнения, согласна. Но это же... Это здорово, честное слово. А уж как Кэл будет счастлив и говорить не стану. Правда, мы еще с вами не обсудили условия оплаты и другие пункты контракта. «Не будете ли вы столь любезны, чтобы изложить мне свои требования в письменной форме и отправить их по электронной почте? Что, если мы с вами оговорим начальный срок, скажем, в три месяца?» «Вполне приемлемый срок, Чарли. Хорошо, договорились. Я перешлю вам свой ответ по электронной почте». «Замечательно. С нетерпением жду того момента, когда смогу уже сам показать вам наши места во всей их красе. Надеюсь...» «Бэрил позаботилась о вас надлежащим образом, и вам было комфортно в Киннард Лодж?» «О, она встретила меня как родную». «Хорошо, тогда я отправлю вам по почте проект нашего с вами договора, и если вы будете согласны со всеми его пунктами, то тогда, быть может, в начале декабря вы уже сможете переехать со своими кошками в Киннард. Сроки вполне реалистичные. Я согласна». Тепло распрощавшись с Чарли, Я положила трубку и невольно подумала, чем обернется это мое согласие в будущем. Вполне возможно, я только что сделала самый лучший выбор в своей жизни. А может, и самый худший. Потом я пространно долго благодарила Бейл за ее гостеприимство, после чего Кэл мельком показал мне простой деревенский домик, впрочем, вполне уютный внутри, в котором я буду обитать на пару с ним после того, как переселюсь сюда. Затем мы снова залезли в его Лендровер по кличке Берил, и Кэл повез меня в Тейн на железнодорожный вокзал. «Так значит, приезжаешь сюда вместе со своими кошками, да?» — напрямую спросил у меня Кэлл. «Да, я согласилась поработать здесь какое-то время». «Хвала небесам!» Кэлл, что есть силы, ударил по рулю. «Меньше всего на свете мне хотелось возиться еще и с дикими кошками. У меня и без них забот полон рот. Я привезу их сюда в декабре, а это значит, что вам нужно будет обустроить для них подходящее жилище. Если нужно, значит, сделаем тик. Какие тут могут быть разговоры?» Снова перешел он на «ты». «Правда, мне надо будет еще посоветоваться с тобой на предмет того, что и как сделать, чтобы все было по высшему классу. Но все же здорово, что ты согласилась переехать сюда. Вот только один вопрос. Уверена, что справишься со здешним одиночеством?» поинтересовался он, пока мы подпрыгивали по ухабистой дороге, держа путь на выезд из поместья. Ведь такую самоизоляцию может вынести далеко не каждый. В этот момент из-за тучи вдруг вынырнуло солнышко и осветило всю долину, оставшуюся внизу позади нас. Окраины её терялись в густых клубах тумана. «Справлюсь, Кэлл. Еще как справлюсь!» улыбнулась я в ответ, чувствуя, как меня переполняет радость. «Уверена, что смогу».